Глава пятая Люси пришла сразу после завтрака. Овсянка, яблочный сок и локсапин. Подали это на подносе, который привезли на массивные пластмассовые тележки. Настоящий шкаф на колесах. Думаю, что и сам бы в ней поместился. Если бы удалось незаметно забраться внутрь, то можно было бы просидеть там тихонько и дождаться, когда меня вывезут на свободу. Майкл. Люси бежит по общей комнате, хватает на миг за руку, потом обнимает и прижимается всем телом. Закрываю глаза и чувствую биение наших сердец. Люси целует меня в ухо, и я кожи ощущаю ее слезы. Ах, Майкл, Майкл, всхлипывает она. Извини, я приехала, как только узнала. Ничего. Люси отодвигается от меня, сжимает руку, смотрит с жалостью. Нет, ни не ничего люся очень привлекательная снова перекрасилась теперь она брюнетка и никаких ярко алых прядей которые были несколько недель назад замечает что я смотрю на ее волосы пожимает плечами берет локон не знала пустят ли меня сюда с прежним вариантом я не против да и черный мне нравится пододвигает стул и садится рядом такой знакомый жест утешения вижу ее поношенные черные джинсы старую футболку того же цвета, улыбку в уголках губ. Беру ее за руку. «Где ты была? Больница не могла тебя найти. Я уже думал, не случилось ли чего?» «Видимо, у них мой старый номер», говорит она. «Пришлось неожиданно переехать. Но где был ты? Вот в чем вопрос. Я несколько недель тебя искала. Думала, у тебя очередной приступ депрессии или еще что-то подобное. Но твой отец сказал, что дома ты не появлялся. Он говорил с тобой. Люси закатывает глаза. Вроде как. Хоть и по-прежнему меня ненавидят. Обвинял в том, что я убежала с тобой. Я поразмыслила и решила, что отец тебя тоже не может найти. Я украдко озираюсь. На нас поглядывают другие пациенты, но все они довольно далеко и разговора не слышат. Единственный врач находится в дальней части комнаты, проводит что-то вроде психотерапевтического сеанса у телевизора. Наклоняюсь к Люсе и шепчу. Пришлось кое от кого прятаться. На ее лице появляется мрачное выражение. — От кого? — обвожу рукой помещение. — А как ты думаешь? В деталях сомневаюсь, но подаюсь еще ближе. — Помнишь, я говорил, что за мной наблюдают? — Да, но ты так и не сказал, кто именно. Это что, люди из больницы? Я еще не говорил люси правду, поверит ли или сочтет сумасшедшим. Не уверен, что решусь сказать все. Подробностей не знаю, потому как у меня частичная потеря памяти, но недели две назад они предприняли некий шаг. Или, по крайней мере, думаю, что предприняли, поскольку я получил сигнал действовать. Поэтому и пришлось скрыться. Я оставил дом, перестал ходить на работу, прятался «В одном укромном месте. Доктор Ванек сказал, что полиция нашла меня под виадуком. Скорее всего, я убежал и во время побега выпал из окна. Именно тогда на меня и наткнулись». «Выпал?» — она кладет руку мне на голову и ищет шишки. «Ты ушибся и поэтому потерял память?» «Наверное. Или же...» «Возможно, это томограф, взаимодействует с имплантатом» но я не говорю этого вслух. Мысль, что она будет смотреть на меня такими же глазами, что и врачи, будто я такой же безнадежный, умалишенный, невыносимо. Слушай, неважно, как они меня поймали, имеет значение лишь то, что мне требуется для освобождения. Сейчас ситуация не похожа на то, что в прошлом году, когда я провел здесь две недели из-за тревожного состояния. Теперь дело серьезнее. Мошенническим путем — Мне поставили ложный диагноз, чтобы одержать в больнице вечно. Они называют это шизофренией. Она качает головой. Раздвоение личности? Нет, нечто другое. Шизофрения — это как будто я галлюцинирую или что-то в этом роде. Это такая официальная печать, перечеркивающая все, что я говорю. Пока врачи утверждают, что я псих, меня можно держать здесь и делать, что им заблагорассудится не исключаю, что на мне ставят опыты. Люси сердито говорит. — Вот гады! А что врачам от тебя надо? Я не отвечаю. Заглядываю в ее глаза. Она смотрит на меня. Рассерженная, озабоченная, доверчивая. Набираю побольше воздуха. Всего я не скажу, но кое-что можно. Они думают. — Я имею отношение к хоккеисту. «Что — Что? Она чуть ли не выкрикивает это. «Тише — Тише! сквозь зубы тебя приняли за убийцу? — доктор Ванок так сказал. — Но пока никто у меня ничего не спрашивал. Что тебе известно об этом деле? — Не очень много, — говорит она. — В ресторане всякое болтали, но почему они думают, что ты имеешь к этому отношение? Все жертвы были... Люся ничего не знают про безликих, и рассказать о них я пока не могу. Они все были в секте «Дети Земли». «Культ Милоша Черни!» — киваю. «Милош Черни и убил мою мать!» «Мне нужно, чтобы ты побольше об этом разузнала!» — прошу я. «Разыщи все, что сможешь! Кого убил хоккеист? Когда и как? И какое отношение к происходящему имеют дети? Я приму все возможные меры, чтобы выбраться отсюда, но тебя в это втягивать не хочу. Ты не должна вызывать у них подозрений!» «Сделаю, что смогу!» «Но кто эти?» «Они». «Пока не могу сказать. Пожалуйста, верь мне, и как только можно будет, расскажу. А теперь ты должна идти». И внезапно замечаю взгляд. Не такой, как я опасался, не столь непримиримый, но он есть. Она не верит мне. Чувствую, Люси готова заплакать. «Пожалуйста, Люси, я не сумасшедший». Она надувает губки, задумывается. Наконец кивает «Я тебе верю». «Спасибо. Теперь иди и будь осторожна». Люси подается ко мне. Целует. Потом сжимает руку и поворачивается, собираясь уходить. В ее глазах стоят слезы. Чувствую взгляд пациентов и оглядываюсь. Кто-то смотрит внимательно, оценивающе, даже не скрываясь. Иные же, раскрыв рты, словно и не видят меня совсем кого из них следует опасаться. Кладу в рот еще одну ложку овсянки, но каша остыла. Осторожно осматриваю комнату в поисках безликих или камер. Всего, что может инициировать мой имплантат или прочитать мысли. На стене висят часы. Черные стрелки, словно ножницы, подбираются к цифре десять. Могут ли часы посылать сигналы? Что спрятано за ними? За циферблатом? майкл Вздрогнув, поворачиваюсь. Передо мной стоит вчерашняя женщина-репортерша. «Извините, похоже, у меня входит в привычку пугать вас. Я этого не хотела». «Вы...» — от нахлынувшей неловкости не нахожу слов. «Келли Фишер», — напоминает она. из сан Пожимаю протянутую руку. «Вы пришли». «Спасибо, что не выдали». Репортерша пододвигает стул и садится. Вы меня немного напугали вчера, сказав, что вас подозревают, но мой редактор все равно хочет, чтобы я с вами поговорила. Официально вы не подозреваемый Если я возьму у вас интервью сейчас, до того, как будет сделано заявление, мы обойдем всех остальных. Что-то в ней кажется неправильным. Вглядываюсь хорошенько. Келли изучает меня, ждет чего-то. Поняв, что я так и буду молчать, наклоняется и кладет ладонь мне на колено. Можете не сомневаться. Мы сделаем все, чтобы вызволить вас отсюда, как я и обещала. Почему я должен вам верить? Майкл, мы на вашей стороне. Вы должны это знать. Она вынимает из сумочки авторучку и блокнот. Никаких диктофонов, как вы просили. Только ручка. Моя знакомая из больничного персонала говорит, что у вас частичная потеря памяти. Это верно? Смотрю на нее, пытаюсь проанализировать услышанное. Что ей нужно на самом деле? Ну, подтвержу я то, что и без того известно. Это ей ничего не даст. Пожимаю плечами. Ну да. Из памяти у вас выпало около двух недель? Киваю. Майкл, будьте же чуть разговорчивее. Представляете, где вы могли провести это время? Разглядываю ее лицо и борюсь с собой. Не говорите ничего? Рассказать все? Как понять, где остановиться? В основном, как в тумане, сообщаю я. Но кое-что помню. Например, ручку от крана, но не помню, где я был и почему. Полиция нашла меня под виадуком. Вероятно, я убежал и выпал из окна. Именно тогда меня и поймали. Жутчайшее ощущение доживиу. Чувствую, как тошнота подступает в горло. Давайте вернёмся ещё немного назад. У вас были какие-нибудь контакты с Детьми Земли после тех событий? — Нет ни одного. — И вы не искали их? Не встречались с членами культа? — Зачем мне это надо? — Майкл, я хватаю за соломинку. Если скажете что-нибудь существенное, то не придется вытягивать из вас каждое слово. — И что вы хотите, чтобы я сказал? — Вы раньше сообщили, что ненавидите Детей Земли, — напоминает Келли и еще что скорее убили бы кого нибудь из них чем стали бы с ними общаться и вот что я пытаюсь узнать приходилось ли вам действовать руководствуясь этой идеей нервная дрожь зарождается в груди и тошнотворным киселем растекается по всему телу что вы их ненавидели явно размышляли об этом и в больнице продемонстрировали что способны на насилие когда вас что то выводит из себя не думаю что так уж некорректно спросить Не приходило ли когда-нибудь вам в голову поддаться этой ненависти? Я больше не хочу говорить с вами. Это очень важно. Я не убийца! На нас смотрят. Даже врач в уголке прервала сеанс. Я не убийца! Перехожу на шепот. Это они преследуют меня! Я здесь, жертва! Опа! Восклицает Келли и смотрит на меня во все глаза. Они вас преследуют? Дети Земли? Я рычу, трясу головой, чувствуя, как усиливается нервная дрожь. Не они. Меня преследуют. Я не сумасшедший, вам ясно? Мне всего лишь нужно было убежать. Я никому не причинил вреда, просто ушел. И теперь необходимо спрятаться снова, прежде чем они получат то, что им надо. А что им надо? Я не знаю. «Извините», — произносит женщина-врач, — проводящая терапевтический сеанс. «У вас какие-то проблемы?» «У меня все в порядке», — бормочу я, пытаясь успокоиться. «Не могу позволить, чтобы они видели меня в таком состоянии. Я ведь не сумасшедший. В полном порядке». «Давайте-ка пройдем в вашу палату», — предлагает она и помогает мне подняться. «Майкл, у вас все хорошо. Вам ничто не грозит. Просто нужно немного отдохнуть». «Мне это не нужно. Вам, может, и нет. Но другие пациенты желают отдохнуть, и мы не хотим тревожить их криками. Постойте, у меня есть еще один...» Поворачиваюсь, чтобы задать Келли вопрос, но ее уже нет.